Через четыре года я уехала из дома, а потом оттуда переехали в другое место и мои родители. И Тома мы больше не видели. Барбара Хилли, Бельвиль, штат Иллинойс, декабрь 1996 года. Человечек в белом. Когда мне исполнилось 8 лет, мы переехали в большой дом В репорте штат Иллинойс. Зима 1906 года выдалась очень холодной, и моя старшая сводная сестра Дел тяжело заболела плевритом. Моя мачеха совсем выбилась из сил, пытаясь одновременно содержать в порядке дом и ухаживать за Дел. Поэтому отец переместил девочку в нижнюю спальню, где было немного теплее. Туда же он притащил две огромные пуховые перины. Моей сестре Марсе, которой было 11 лет, сводной сестре Этель, которая исполнилась 13, и мне он велел спать в одной комнате с Делл и немедленно звать его, если ее состояние как-то ухудшится. Первое, что мы сделали, убедившись, что родители находятся на кухне, это начали кидаться подушками. Внезапно Дел села на кровати и начала во весь голос петь, и звали ее Роза. Мы тут же прекратили сражение. Продолжая петь, Дел, которая явно была не в себе, вдруг повернулась к двери, которая вела в окутанную мраком гостиную. Мы последовали ее примеру. В дверях, тяжело опираясь на шишковатую палку, Стоял сутулый маленький человечек, примерно моего роста, в высокой белой шляпе, белом смокинге и белой накидке. Лицо карлика было морщинистым и злобным, волосы длинными, седыми и слегка вьющимися, руки скрюченными от тяжелой работы или от болезни, ногти очень длинные, Гремасничая, он показал неровные зубы, похожие на змеиные. Все вокруг него мерцало и переливалось. Тут Этель начала громко визжать, к ней сразу же присоединились мы с Марси. Человечек поднял свою палку, потряс ею в воздухе и двинулся в нашу сторону. Услышав с кухни наши крики, к нам на помощь немедленно прибежал отец. Когда он вбежал к нам в комнату, человечек на моих глазах мгновенно исчез. Снова упав на постель, Дел сразу же погрузилась в глубокий сон. И через несколько дней полностью поправилась. Несмотря на все расспросы отца, никто во Фрипорте не мог сказать, что же это был за человечек, которого мы. больше никогда не видели. Ева Пашки, Чикаго, штат Иллинойс, декабрь 1957 года. О гномах и сказках. Это случилось, когда я находилась с матерью в саду ее дома на Уэлл-Роуд в Сомерсете, Англия. Собираясь показать мне, как правильно подрезать кусты роз, Мама с ножницами в руке стояла за одним из таких кустов, тогда как я стояла перед ним. Таким образом, мы смотрели друг на друга, а между нами был розовый куст. Внезапно мама, в знак молчания, приложив палец к губам, указала на один из цветков. И я с изумлением увидела там маленькую женскую фигурку, примерно 15 сантиметров высотой, с крыльями, как у стрекозы. Держа в руке тонкую палочку, фигурка нацеливалась ею на середину цветка. На конце палочки, словно звезда, горел яркий огонек. Бледно-розовые конечности существа просвечивали сквозь одежду. Волосы были длинные и серебристые, словно светились изнутри. Задержавшись возле розы примерно две минуты, причем крылья ее при этом вибрировали, как у калибри, фигурка внезапно исчезла. «Ты это тоже видела?» — спросила мама. Я молча кивнула, и мы обе пошли назад к дому, совершенно забыв о том, что собирались подстригать кусты. Самым удивительным во всем этом было, пожалуй, то, что облик крошечного создания, которое мы тогда увидели, в точности совпадал с классическим описанием фей, приводимым в фольклоре и детских сказках. Теперь я знаю, что эти описания основываются на действительных явлениях.